на монастырском празднике. — Я не приду, преподобный отец, — думал старый Фемель. — Ведь на празднике я должен буду изображать свой собственный памятник, а не того человека, каким я теперь стал, не того старика, который сегодня утром велел своей секретарше оплевать его памятник. Только не пугайтесь. Я, преподобный отец... Не примирился с моим сыном Отто, переставшим быть моим сыном, сохранившим лишь его внешность. Я не примирился и с тем мнением, что здание важнее всего, даже если я сам их строил. На празднике мое отсутствие пройдет незамеченным. Меня с успехом заменят канцлер, министры, иностранные вельможи и высокопоставленные церковные сановники. Не ты ли это сделал, Роберт? И побоялся мне признаться. Тебя выдали твои взгляды и жесты во время обхода монастыря. Ну что ж, меня это не трогает. Быть может, в ту минуту ты думал о мальчике, имени которого я так и не узнал, и о кельнере по фамилии Гроль, об овцах, которых никто не пас, в том числе и мы сами. Какой уж тут праздник примирения. Сорри. Но вы, преподобный отец, легко перенесете наше отсутствие. Оно пройдет незамеченным. Прикажите прибить к монастырской стене мемориальную доску. Построена Генрихом Фемилем в 1908 году в возрасте 29 лет. Разрушена Робертом Фемилем. В 1945 году в возрасте 29 лет. А чем ты, Йозеф, ознаменуешь свое тридцатилетие? Может, ты заменишь отца в конторе по статическим расчетам? Что ты намерен делать? Строить или разрушать? Оказалось, что формулы более действенны, чем цемент. — Подбодрите ваше сердце хоралом, преподобный отец, и подумайте хорошенько. Неужели вы действительно примирились с духом, разрушавшим монастырь? Но вслух старик сказал. Большое вам спасибо, преподобный отец. Мы будем очень рады участвовать в вашем празднике. Слугов Энизин уже подымалась прохлада. Сухая свекольная ботва стала влажной и темной, обещая богатый урожай. Слева от руля виднелась белокурая голова Йозефа. Рядом с ним справа две черноволосые девичьи головки. Машина медленно ехала по направлению к городу. Вдали зазвучала песня «Мы жали хлеб». Она казалась такой же неправдоподобной, как стройная башня святого Северина, у самого горизонта. Разговор опять начала Марианна. — Разве ты едешь не через Додринген? — Нет, дедушка просил поехать через Деклинген. — А я думала, что мы поедем кратчайшим путем. — Мы можем прибыть в город к шести часам, — сказала Рут. — За час мы вполне успеем переодеться. Голоса молодых людей звучали так приглушенно, словно доносились из темных штолен, где горняки, засыпанные землей, пытались шептом подбодрить друг друга. — Я вижу свет. — Да нет, ты ошибаешься. — Но я правда вижу свет. — Где же? — Разве ты не слышишь стука? — Это спасательная команда. — Я ничего не слышу. Неужели мы говорили слишком громко в монастырской комнате для гостей? — Не следует размораживать застывшие формулы, — думал Роберт. — Нельзя облекать тайны в слова, нельзя переживать прошлое. Переживания могут убить все, даже такие хорошие и строгие понятия, как любовь и ненависть. Неужели на свете и впрямь жил когда-то капитан по имени Роберт Фэмель, прекрасно усвоивший жаргон офицерских казино — точно соблюдавший все армейские традиции, приглашавший по долгу службы на танцы жену офицера выше его чином, четко произносивший тосты...